सीरियत्री ПИРАМИДА Слушаю. Добрый вечер, Игнат. Не помешала? Анна Михайловна. Нет, не помешали. Я уже занят по регламенту проекта. Добрый вечер. А, ясно. Как наши гости? Утреннее перемещение прошло так, как мы планировали? Ну, вроде да, всё так, как мы планировали. Никаких исцесов не было, да и не должно было быть. Участники выпили раствор, который рассчитал профессор Кольцов для каждого индивидуально, исходя из его веса. Все отключились, ну а через полчаса наша троица уже летела в самолете, ни о чем не подозревая. А погружение? Анна Михайловна, все прошло в штатном режиме. Уверяю вас, они даже не поймут, где находятся, когда очнутся. И будут продолжать думать, что находятся там же, где и были самолеты. То есть в нашем офисе. Хорошо. Я просто хотела лишний раз убедиться в том, что всё, что мы делаем, мы делаем в высшей степени ответственности и профессионализма. Именно так, Анна Михайловна. Именно так. Вот и отлично. Увидимся через несколько минут в центральном зале. Внимание. Всем участникам проекта собраться в центральном зале. Повторяю, всем участникам проекта собраться через 30 минут в центральном зале. Здравствуйте. Прошу прощения у всех за столь оригинальный способ доставки вас на объект. К сожалению, иного способа оказаться здесь для вас мы не увидели. Проект находится в режиме секретности, поэтому вынужденная процедура с петьевым раствором была необходима. Надеюсь на ваше понимание и ещё раз прошу прощения. Итак, кто-то что-нибудь помнит? Екатерина, Максим. Всё как в тумане. Евгения. Что называется, пипец на объекте, кораблики приплыли. Какая же фигня. Пирамида. Ну что ж, Меня будем выяснять. Меня зовут Анна Белоцерковская, и я куратор проекта, в котором вы принимаете участие. Цель проекта – это исследование ваших способностей и основных инстинктов, а также открытие новых возможностей вашего организма в ходе различных экспериментов. Принимая участие в нашей обширной программе, вы обнаружите у себя новые способности вашего организма. И эти изменения будут отображаться не только на физическом здоровье, но и несомненные изменения произойдут в ваших умственных способностях. Скажу честно, нахождение в пирамиде для вас небезопасно. и небезопасно как для вашего физического, так и психологического состояния. Поэтому, как только нами будет выявлен предел ваших возможностей, эксперимент будет завершён. В проекте не будет ни победителей, ни проигравших. Каждый участник получит по завершению исследования ту сумму денег, которая была оговорена лично с каждым кандидатом. На собеседовании вы просили называть вас Кейт, Макс и Джейн. Мы удовлетворили ваши просьбы, и с сегодняшнего дня обращаться к вам будут именно по этим именам. Все вопросы, которые будут возникать у вас на начальном этапе программы, я буду решать лично с каждым из вас. От себя хочу пожелать вам терпения, удачи и хорошего настроения. Более подробную информацию о вашей роли в проекте вам расскажет мой помощник, профессор Кольцов. Жак, у меня всё, ты, пожалуйста, продолжай, а я пойду к себе. Добрый вечер. Меня зовут Жак Кольцов. Я старший помощник Анны Михайловны. И как вы могли уже заметить ранее на медосмотре, который был у всех у вас, я имею отношение и к медицине. В моём подчинении находятся два моих помощника. Это наблюдатель 1 и наблюдатель 2. Они выполняют обязанности по контролю за вашим физическим и психологическим состоянием здоровья. На объекте находится большое количество различных датчиков, видеокамер и сложного научно-технического оборудования. Мои помощники за всем этим следят. Так, теперь о распорядке дня для всего персонала, присутствующего на объекте, расскажу. И непосредственно для вас. В 8 утра пробуждение и выполнение санитарных норм гигиены, уборка помещений. В 9 часов завтрак с 10.30 до 14 дневная программа исследований, которая для каждого из вас индивидуальна, но будут и общие назначения. Простите, а можно вопрос? Да, я вас слушаю, Кейт. А как вам обращаться? Извините, но это еще не вопрос В данном проекте я помощник Анны Михайловны и доктор Так что можете называть меня доктор Кольцов Но если у кого-то возникнет желание обратиться ко мне как профессор Кольцов, я не буду возражать Понятно Так вот мой вопрос Это программа исследований, о которой вы нам говорили Что именно мы будем делать? Или может что-то будут делать с нами? Да Кейт, вопрос мне понятен, и я на него отвечу Но давайте я закончу с графиком, а потом более подробно остановлюсь на самой программе, хорошо? Да, конечно Так вот, индивидуальная программа, как я уже сказал, будет длиться с 10.30 до 14 часов В 14.30 обед, после обеда до 16.00 у вас отдых и личное время С 16.00 у вас... Вечерняя программа исследований, и продлится она до 19:30. Ужин для всех в 20:00. В 21:00 вы все собираетесь в малом зале и просто общаетесь между собой. В малом зале есть хорошая библиотека, бильярд и множество различных игр для развития мышления. Также это и комнаты отдыха. Ну и вот в 22:00 вы обязаны зайти в свою комнату и находиться в ней непосредственно до утреннего подъёма. Простите, профессор, а этот график, который вы только что озвучили, он что, без выходных? Ну, в смысле, там суббота, воскресенье, я это имел в виду. Кстати, да. Анна Михайловна просила узнать у вас, когда вам удобнее сделать день отдыха. Это может быть не стандартные суббота или воскресенье, а любой другой день. Э для нас это никакой роли не играет. Ну и по вашему желанию составить ваш распорядок дня на этот день. О, здорово. Но ну мы тогда подумаем и вам скажем, как лучше. Я правильно говорю? Да, да, всё верно. А всего один будет выходной, вроде как два положено. К сожалению, да, всего один. Теперь о программе. Программа очень насыщенная. И для каждого из вас будет индивидуальный и постепенно обновляться. Исходя из того, как будет реагировать ваш организм на ранее совершённый сеанс или процедуру, мы будем задействовать те или иные пункты программы проекта. Что именно будет происходить с каждым из вас, я не могу сказать. И это никакая не тайна, и я ничего не скрываю. Просто мы ещё не сталкивались с подобными исследованиями, и для нас, так же как и для вас, все исследования будут первые. Скажите, профессор, а когда у нас будут прогулки на свежем воздухе? Уже очень хочется выйти на воздух. Здесь немного душновато, и мне кажется, в воздухе присутствует какой-то запах. Не могу понять, что это. Вроде как что-то техническое. В рамках проекта не заложено посещение открытого пространства или, как вы сказали, выхода на свежий воздух. В смысле? В прямом смысле, Макс. Никто не покинет зону пирамиды до окончания проекта. Офигеть. Но это же ненормально. Уверяю вас, это не нормальность, лёгкий пустячок по сравнению с тем, что вам предстоит здесь узнать и испытать. Скажите, Док, а Где хоть мы находимся? Территориально и вообще, что это за здание? Ну и так далее. К сожалению, и на этот вопрос я отвечу отрицательным ответом. У меня нет полномочий вам об этом рассказывать. Когда придёт время, то куратор проекта Анна Михайловна даст команду, и вы всё узнаете. Блин, да что за вот нафиг такое? Ну это же как тюрьма какая-то. Ещё вопросы есть ко мне? Да нет вопросов. Всё понятно. Да всё понятно. Ну и отлично. Ну да. Тогда сейчас мой помощник покажет вам ваши комнаты, и ровно в 22:00 прозвучит команда для отхода ко сну. А ужин? Сегодня лёгкий ужин, вы найдёте в своих комнатах. А обо всём остальном узнаете завтра на первом сборе. Устаз, покажи, пожалуйста, ребятам их комнаты и дальше занимайтесь по регламенту. Конечно, профессор. Идемте за мной. Молодой человек, можно поинтересоваться? Да, Джейн, слушаю вас. А как вас зовут? Для вас и для всех остальных я наблюдатель номер два, и никак иначе. Ого, она ведь такой интеллигентный. Ваша комната, Джейн. Комната номер один. Приятного отдыха. Простите, пожалуйста, а можно ещё вопрос? А где душ? Или что тут у вас? Вы всё найдёте в своей комнате. И на столе, пожалуйста, прочтите небольшую брошюру по технике безопасности. И там же вы найдёте инструкцию к электроприборам и оборудование, которое находится в комнате. Всего хорошего, Джейн. Офигеть. Скажи, дружище, а футбол мы сможем смотреть? Все вопросы, касающиеся вашего досуга или какие-либо пожелания, пожалуйста, записывайте в блокнот, который находится рядом с брошюрой по технике безопасности. И на завтрашнем первом сборе вы сможете их задать. Ваша комната, Макс. Комната номер два. Приятного отдыха и до завтра. Отпад. Я так понимаю, на любую связь с внешним миром здесь табу. Все верно, Кейт. Если есть ли есть какие-либо вопросы? Записывать в блокнот. Я поняла. Быстро учусь. Именно, Кейт. Мы пришли. Ваша комната. Комната номер 3. Ну, дела. Ну что там? Всех по койкам распределил. Ага. Кто-то устал, жуть. Весь день на ногах. Ничего, теперь место для прогулок будет с детскую площадку. Так что твои ноги еще спасибо скажут. Игнат, а мне их как-то жалко. Согласились на то, на что бы нормальный человек никогда бы не согласился. Стас, это тебя вообще не должно волновать. Ну, так сказать, их проблемы. Но... Вот вроде всё. Давай, врубай. Угу. Ну что? Поехали? Блин. Ну, как же без телевизора-то? Вообще жесть. Вот это то, что мне И... сейчас нужно. Как нельзя? Как же я футбол смотреть буду? Ну да. Реально без футбола тоска будет. Да ладно тебе. Тут такое кино на мониторах, а ты про футбол. Эх, Игнат, тебе не понять. Ты не любишь футбол? Не. Не люблю. Я бадминтон люблю. И Ага, я в курсе. Ладно, что у нас там дальше по регламенту? Да, ну, да вроде сейчас А, через пять минут команда отбой, потом обход и спать. Да, так и есть. Пять минут, говоришь? Ну, давай посмотрим, что тут у нас. Ребята, вы меня видите? Эй, я иду в душ. Какая веселая, однако. Точно. Выключайте свои камеры. И видите, камня. А посмотривать неприлично. Так, сподпустим пару. Сейчас ваши камеры запотеют и всё. Вот. Ну вот так уже лучше. Ну что? Видно меня? Я себя не оматы себе они не ежут. Что вообще делать? Мальчики. Ау. Ё-моё. Игнат врубает бой. А я пойду на вход. Хрень. И хрень полная, безфутбольная. Не делать ничего. Надо смириться. принять всё как должное и успокоиться <смех> успокоиться А как? Хорошо хоть пожрать есть. Внимание всем участникам проекта команда Отбой. Повторяю. Команда Отбой. Он ничего себе, у них тут оповещение. Прикольно. Ну да ладно. Что тут у нас? М. -м Постельное бельё. Какая-то хрень. Спортивный костюм. Тапочки. Целая куча носков. Угу. Душ. Сортир. Хм. хм. Крем для бритья. Ну надо же, прямо как у меня. Ну это всё более-менее понятно. А где окна? Почему я не вижу ни одного окна? Да ну на хрен. Где чёрт возьми окна? Без окон, без дверей, без телефона и без телевизора. Красотища. Хорошо хоть часы есть. И пожрать. Ай, идёт оно всё к чёрту. Спать. Спать, спать, спать, спать, спать, спать, спать, спать. Утро, вечера мудренее. Ну, всё. Спать. Новые серии. Слушайте только на fabula-nova.ru. истории в объёмном звуке